голова 87 -я. Мерит наклонил к ней голову, его глаза сузились. «Ты хочешь, чтобы я превратил тебя в исповедницу?» «Да, у нас мало времени, мы должны поторопиться». Мерит сделал несколько шагов и остановился под одной из огромных веток древнего дуба. Он стоял спиной к Магде, и холодный лунный свет падал на его широкие плечи. Наконец Мерет повернулся. Он выглядел мрачным. «Пожалуйста, не проси об этом, Магда». Она подошла к массивным ветвям дуба. «Я всегда считала, что изменение человеческой сущности при помощи магии – это холодный, расчетливый и бездушный поступок, необходимый, чтобы создать оружие». Я никогда не понимала, как люди могут позволить волшебникам изменить их. Думала, это извращение нашего существа. И Сидора показала мне, что это не всегда так. Если цель благородна, можно действительно стать лучше. Если все сделать правильно, магия лишь усилит то, что уже в нас заложено и во что мы верим. В этом смысле магия не изменяет природу человека а лишь усиливает ее. Такое стремление может быть высоконравственным, но еще важнее, что ты не просто волшебник, Мерит. Ты можешь не видеть разницы, но я ее вижу. Хотя мы знаем друг друга недавно, я понимаю, что у тебя на сердце. Твои слова обнадеживают, но ты плохо меня знаешь. Понимаю, но я все обдумала. Можешь не верить, но я правда все решила. Это не просто единственный способ, но еще и правильный поступок. Создание оружия из людей может быть страшным делом, но если сделать это правильным способом, с правильным человеком и по важным причинам, можно сотворить чудо. Ты придумал идею создания исповедника по правильным причинам. Жизнь – это истина. Истина – это жизнь. Ты хотел придумать способ найти истину. Ты содействуешь жизни, поэтому твоя цель благородна. Убийство тоже страшная вещь. Я ненавижу убивать, но иногда это необходимо. Она указала назад, на тропу. Убив сегодня солдат, я поступила правильно. У меня была важная причина. Я сделала это во спасение жизни невинного человека. И в моем поступке нет ничего аморального. Ты хочешь создать исповедников, чтобы они остановили зло, как я убила солдат, дабы не позволить им продолжить творить зло. Оба этих поступка правильны. Мэрит, я хочу, чтобы ты создал исповедника. Я хочу стать исповедницей. Я понимаю благородство этой цели и точно знаю, что делать с обретенной способностью. Пожалуйста. «Дай мне шанс сделать то, на что способна только я. Дай мне инструмент, чтобы я могла остановить зло и сохранить жизнь. Не позволяй мне потерпеть в этом неудачу. Это моя жизнь. Я хочу, чтобы она имела смысл». «Все гораздо сложнее, Магда. Нужно время, чтобы учесть все последствия». «В обычной ситуации это было бы правильно, но у нас нет времени». «Нужно сделать это сейчас, ночью. Я воспользуюсь силой Исповедницы, чтобы открыть истину. Я не хотела бы так торопиться, но иначе никак. Это наш единственный шанс». Барах сказал, что моя судьба – найти истину. Мерит раздраженно вскинула руку. «Жизнь – это не следование судьбе. У твоей жизни нет судьбы, кроме той, которую ты сама себе выбираешь». Это я и хочу сказать. Барах просил меня жить той жизнью, какую могу прожить только я. Просил быть храброй, чтобы принять свое призвание и выбрать свою судьбу. Пророчество – это не только судьба, но и уравновешивающая ее свободная воля. Стать исповедницей – мое призвание, но оно не предопределено. Это мой шанс. Я стою на перепутье своей жизни» и должна набраться мужества, чтобы сделать самостоятельный выбор. Таким образом, баланс пророчества и свободные воли – это и есть магия будущего. Мэрит выглядел несколько успокоившимся. Должен признать, ты во многом права. Мэрит, это жизнь, которую только я могу прожить. Я ведь всегда старалась докопаться до истины. Мы встретились не случайно. Судьба привела меня к тебе чтобы я сделала правильный выбор. Я считала, что такой выбор не для меня, но только до тех пор, пока не встретила тебя и не осознала истинный смысл этого выбора. Я нашла тебя, потому что должна была выбрать свою судьбу. Теперь я поняла, что мне необходима эта судьба. Тебе нужна я, Мэрит. Я сделала выбор. Я твоя исповедница. Мэрит потупил взгляд и отвернулся. Он прочистил горло. «Магда, ты не знаешь всего, что с этим связано. Не понимаешь значения этого. Ты не знаешь, о чем просишь». «Так расскажи мне об этом прямо сейчас. Время на исходе». Мерит повернулся и посмотрел Магде в глаза. «Превращение полностью изменит твою сущность. Сила Исповедницы станет такой же частью тебя, как зрение и слух». «Подобно тому, как я волшебник от рождения, ты станешь исповедницей. Это значит, что твои дети унаследуют не только твои черты, зарение и слух, но и твою силу. Все твои дети будут исповедниками. Их дети унаследуют ту же силу, и дети и их детей, и так далее. Однажды созданная, сила станет частью тебя». Магда отошла на несколько шагов, прикусив ноготь на большом пальце и размышляя. Она будет их частью самого рождения? Да, ты решаешь не только за себя, но и за них. В некотором смысле ты творишь их судьбу. Магда повернулась к нему. Не больше, чем судьба, наделяет их зрением. Я передам им другой вид зрения. Но если... Мэрит, если мы не сделаем этого, у меня вообще не будет детей потому что я скоро умру, а если выживу, то смогу привести ребенка лишь в измученную полулюдьми действительность, созданную в соответствии с извращенными представлениями императора Сулакана о мире живых. Возможно, и меня превратят в одного из этих полулюдей, и я произведу на свет бездушное потомство. Разве так лучше? Разве ты не понимаешь? Я не решаю их судьбу, отдаю возможность жить и жить достойно». Мэрит сжал виски большим и указательным пальцами. «Послушай, Магда, даже если бы я хотел сделать это, я не могу». Теряя терпение, она скрестила руки на груди. «Почему нет?» Волшебник глубоко вздохнул и пустился в объяснение. «Процесс аналогичен тому, что мы делали, когда вкладывали силу в меч. Разница лишь в том...» что меч не имеет собственной искры жизни, и поэтому для ее создания требуется чья-то жизненная сила. Ты отдала свою силу, нарисовав благодать кровью. Создание силы исповедника происходит примерно так же. Используются похожие методы. Но есть принципиальная разница. Наличие собственной жизненной силы. При создании исповедника... «Нельзя использовать чужую жизненную силу, как это было в случае с мечом. Ты должна использовать свою жизненную силу». Магда пожала плечами. «Отлично. Я вполне могу нарисовать своей кровью еще одну благодать». Мерит покачал головой. «Это был бы лишь первый шаг, но ты уже отдала свои силы мечу. Сомневаюсь, что ты понимаешь истинный масштаб того, что так охотно отдала ради создания меча. «Сейчас у тебя недостаточно сил для превращения». «Думаю, я справлюсь. Мы можем попробовать. Мы должны». «Думаешь, я просто делаю предположение Мерит подошел вплотную и навис над ней, пытаясь донести до нее свою мысль. «Это не просто не сработает, Магда. Попытка убьет тебя». Магда вздохнула. «Ты уверен, Мерит? Я довольно сильная». Ты только что видел, как я сражалась. Эта сила другого рода. Он расстроенно махнул рукой. Ты видела, какие силы принимали участие в создании меча. Ты уже позабыла о своих страданиях? Неужели не понимаешь, как близка была к смерти? И ты чуть не умерла, хотя была здоровой в прекрасной форме. Если ты сейчас попытаешься высвободить подобную силу, то погибнешь. «Не возможно, а точно. Я не имею в виду, что я просто волнуюсь или опасаюсь, что это может причинить тебе вред. Я знаю, о чем говорю, и абсолютно уверен, что это убьет тебя. Ты не сможешь никому помочь, если будешь мертва». «Что, если мы воспользуемся помощью другого человека, попросим его сделать то, что я сделала для создания меча? Ты можешь одолжить мне свою силу? Или мы могли бы попросить Куина? Он нам поможет. Ему можно доверять. Мерит положила руку ей на плечо. В отличие от меча, уникальная способность исповедника требует, чтобы жизненную силу отдал именно тот, кто собирается стать исповедником. Другой человек не может принять в этом участие и не может одолжить свою жизнь. Ты и только ты должна отдать себя, свою жизненную силу, чтобы стать исповедницей. Процесс изменит тебя. Никто не сможет сделать этого за тебя. Магда отошла в сторону, сцепив руки в замок. Ей казалось, что ее мир и все ее чаяния ускользают сквозь пальцы. И все из-за того, что она слишком слаба. Магда хотела сказать, что Мерит ошибается, и она достаточно сильная. Но он был прав. Она едва стояла и дышала с трудом. Она вспомнила, как едва не умерла при создании меча. Сейчас ей больше нечего было отдавать. Мэрит прав. Она не переживет попытку. «Может, есть другой способ?» Спросила Магда, не оборачиваясь. Волшебники, желавшие создать меч, умерли, пытаясь сделать его без необходимых компонентов. Для создания исповедницы потребуется огромное количество силы, которой сейчас у тебя нет поскольку ты отдала ее мечу, ты умрешь так же, как эти волшебники, пытаясь выполнить превращение без необходимой силы. Понимаю. Мади казалось, что ее сердце рвется на части. Она всё обдумала и просчитала. она сделала выбор и мысленно ко всему подготовилась. Ей требовалась лишь магия, чтобы завершить дело. Магда не переставала думать о том, что предпримет, когда станет исповедницей. Она прокручивала это в уме не меньше сотни раз, предусмотрела каждую деталь, и план казался почти реальностью. И теперь всё пошло прахом. «Хотел бы я сделать хоть что-то, Магда», – с тихой печалью в голосе сказал Мерит. «Если бы мне нужно было выбрать только одного человека, чтобы наделить его силой исповедника, я выбрал бы тебя, клянусь!» Магда кивнула и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Спасибо, Мэрит. Я знаю, это не просто слова». «Да. На грани уничтожения был не только ее мир, но и мир жизни. Магда упустила шанс». У нее не было способа бороться с Латейном и его сообщниками. Он слишком могущественный. Магда отдала жизненную силу для создания меча истины. И теперь все они умрут».